По среди улицы, заступив под жертцам между Костром и его жертвой, стоял с турм светлый меч. В свете многочисленных факелов, турм выглядел впечатляюще. Высокий, с воинственно топорщающимися усами, бесстрашно взирающий на беснующуюся толпу, он казался старше своих лет. В руке стурм держал обнажённый меч, лезвие которого отражало пламя факелов и казалось, что в клинке заключён собственный огонь. Словам низкий рыцарь держался гордо и уверенно. Хладнокровный и решительный, каменная скала посреди бурлящего моря хаоса и шума. Толпа притихла, явно испытывая уважение и невольный страх. Шедшие впереди жрицы остановились, ошеломлённые видом этого молодого человека, который не был настоящим рыцарем, но держался так храбро, что выглядел поистину по-рыцарски. Стурм казался ожившим героем древности, выше чем из какой-нибудь древней легенды. Забеспокоившиеся и потерявшие уверенность жрицы оглядывались на верховного жреца в ожидании приказов. "В олухе, дурачьё!" в ярости закричал на них верховный жрец. "Он один. Покончите с ним и идите дальше". Камень, брошенный кем-то из толпы, ударил с турмы в лоб садравкожу. Юный рыцарь покачнулся, зажав рану рукой, но не сошёл с места и не опустил меч. Кровь текла по его лицу, заливая глаза. дня в мечь с турмугрю мы пошёл на жрицов. Толпа отведовала крови и хотела ещё, при условии, что эта кровь не будет их собственной. Несколько забияк отделились от толпы и напали на штурма сзади. С криками и проклятиями, пустив в ход не только кулаки, но и ноги, они уложили штурма в уличную пыль. Жрицы продолжили шествие, подталкивая пленников столбу. Рейстен вывернув шею, оглядываясь на друга, штурм лежал на земле и стонал. Его поношенная одежда была в крови. Потом та упасамкнулась вокруг Рейстлена, и он потерял товарищей из виду. Юноша окончательно утратил надежду и внезапно понял, что Карамун и остальные не придут, а сам он сейчас умрёт, умрёт ужасной и мучительной смертью. Деревянный столб возвышался посреди кучи хвороста, такого сухого, что он хрустел под ногами. Ветки и сучья цеплялись за одежду Рейстлена и вырывали целые клочья. Жрецы грубо развернули его лицом к толпе, которая, казалось, состояла только из блестящих глаз и жадных разинутых ртов. Сухие дрова были облиты какой-то жидкостью, гномьей водкой, судя по запаху. Вряд ли это было делом рук жрецов, скорее каких-то пьяных шутников. Жрецы развязали руки Рейстлина и снова связали их, уже за столбом. Затем примотали его несколькими витками веревки и туго затянули ее, завязав на крепкий узел. Поте были прочными, и юноша не мог освободиться, хотя пытался из последних сил. Верховный жрец собирался начать обвинительную речь, но какой-то отчаянный малый бросил горящий факел в кучу хвороста, не дожидаясь, пока Калдуна закончит привязывать. Верховному жрецу и его приспешникам пришлось отскочить в сторону и отбежать от костра на безопасное расстояние. Облитая игном еводкой дрова быстро занялись. По дереву побежали языки пламени. Глаза Рейслина заслезились от дыма, и юноша закрыл их, проклиная свои бессилия и беспомощность. Когда огонь запылал совсем близко, он стиснул зубы, прилагая все силы, чтобы молча терпеть мучительную обжигающую боль. «Привет, Рейслин!» — прозвенел голосок за его спиной. «Разве это не замечательно? Я никогда не видел, как человек горит на костре. Конечно, я предпочел бы, чтобы это было не ты!» Пока ты, сельхов, болтал, его нож быстро резал веревки. Там Кендер раздались гневные выкрики. Остановите его. На, думаю, это тебе пригодится, быстро сказал Тас, и Райслин почувствовал, как ему в руку скользнула рукоять кинжала. Это от твоего приятеля Леймеля. Он сказал? Райслину так и не довелось узнать, что же сказал Леймель, потому что в этот момент толпа взревела как один человек. Люди вопили и выкрикивали предостережения. В свете факелов сверкала сталь. Перед Рейслином неожиданно появился Карамон, и юный маг с удивлением понял, что готов зарыдать от радости при виде брата. Не чувствуя жары и боли, Карамон голыми руками разбрасывал целые охапки горящих дров. Танис прикрывал спину Карамона и, держа меч плашмя, вышибал факелы и дубинки из рук палачей. Китиара сражалась рядом с возлюбленным, но меч держала как положено. У ее ног уже лежал окровавленный жрец. Воительница дралась с улыбкой на губах. и его глаза сверкали весельем. Флинн тоже был здесь и боролся со жрецами, которые схватили Тасильхофа и пытались утащить его в храм. Гном напал на них с такой яростью и рвением, что они скоро отпустили Кендера и поспешили прочь. Появился Стурм и присоединил свой меч к другим. Кровь запеклась жутковатой маской на его лице, коркой покрыв один глаз, но это не мешало юному рыцарю безукоризненно точно наносить удары. Жители Гавы не были разочарованы тем, что казнь Казника Удуна так и не состоялась, но их развлекло его неожиданное и смелое освобождение. Легко поддающееся общему настроению, толпа обратила свой гнев на жрецов и принялась подбадривать возгласами героев. Верховный жрец укрылся в храме, его ближайшие помощники последовали за ним, по крайней мере, те из них, кто ещё мог бегать. Люди кидали в них камни и уже прикидывали, как удобнее штурмовать храм. только сейчас Райстен понял, что спасён. Облегчение нахлынуло на него подобно приливу, окончательно лишив юношу сил. Его набвисло на оставшихся верёвках. Карамон рассёк клинком последние верёвки и подхватил брата, уже терявшего сознание. Отнеся Райстена подальше от столба, Силач опустил его на землю. Вокруг юного мага столпились люди. Они искренне желали помочь ему, хотя всего несколько минут назад так же искренне хотели увидеть горящим в огне. «А ну, разойдись!» — проревел Флинт, размахивая руками и сверкая глазами направо и налево. «Ему нужен воздух!» Кто-то передал гному бутылку хорошего бренди для храброго молодого человека. «Вот спасибочки!» — поблагодарил Флинт и передал бутылку Карамону, предварительно приложившись к ней. Карамон влил несколько капель бренди в рот брата. Крепкий напиток обжег разбитые губы и горло юноши, приводя его в сознание. Рейслин сел, сглотнул... Немедленно подавился и с отвращением оттолкнул бутылку. Я чуть не сгорел на костре Карамона. Теперь ты хочешь меня отравить?" прокашлял он, сгибаясь пополам. Юный Мак поднялся на ноги, не обращая внимания на взволнованные протесты Карамона, считавшего, что он должен отдохнуть. Народ к этому времени уже окружил храм, крича, что все жрицы Бельзора должны быть сожжены. "Юноша не пострадал?" спросил озабоченный голос. У меня есть мазь, помогающая при ожогах. Всё в порядке, Карамон, сказал Райстен, останавливая брата, который хотел отогнать любопытного человека. Это мой друг. Лемиэль обеспокоенно посмотрел на Райстена. Они не причинили тебе вреда? Нет, сударь, спасибо. Я цел, только немного оглушён всем этим. Вот мазь, Лемиэль протянул маленькую баночку. Я её сам составил из алоэ "Спасибо", сказал Рейстен, принимая баночку. "Мне она не нужна, но, думаю, пригодится моему брату". Он бросил взгляд на обожжённые руки Карамона, покрытые его удырями. Сивач вспыхнул, спрятав руки за спину, и самодовольно ухмыльнулся. "Спасибо за кинжал", добавил Рейстен, возвращая оружие Лемеюлю. "К счастью, мне не пришлось пустить его в ход". "Оставь его у себя. Это меньше, чем я могу отблагодарить тебя, мой мальчик". Это твоя заслуга, что мне теперь нет нужды покидать мой дом. Но вы уже подарили мне свои книги, заспорил Рейстлин, всё ещё протягивая кинжал. Лемиэль отмахнулся. Он принадлежал моему отцу. Думаю, отец хотел бы, чтобы им владел маг вроде тебя. А мне эта игрушка всё равно без надобности, хотя иногда я разрыхлял им землю вокруг гордений. К нему прилагается необычный ремешок вместо ножен. Отец носил кинжал на запястье, пряча под рукавом. Он называл его последней защитой чародея. Кинжал их прям был очень хорош, сделан из прочной стали и остро заточен. Он слегка щекотнул руки, и Райстен понял, что это оружие насквозь пропитано магией. Юноша заткнул кинжал за пояс и обменялся сердечным рукопожатием с Лемюэлем. Мы заедем за книгами позже, сказал Райстен. Буду очень рад, если ты и твои друзья выпьете со мной чаю. Ответил Лемюэль, учтиво, кланяясь. Приняв еще несколько поклонов, благодарностей и приглашений зайти, маг удалился, торопясь вернуть свои растения в землю родного сада. После этого друзья остались одни. Горожане, окружавшие храм, расходились. Кто-то объявил, что жрецы Бельзора сбежали по подземному ходу и теперь держат путь в горы, спасаясь в своей жизни. Еще кто-то предлагал послать за ними вооруженный отряд. Уже почти рассвело. Утро было сырым и холодным. Вчерашние пьяные храбрецы, теперь сонные с отяжелевшими головами, умолкли. Мужчины вспомнили, что им ещё предстоит работа в полях, женщины, что оставили детей одних дома. Горожане разбредались по домам, предоставляя разбираться со жрецами, горным троллем и гоблином.